Глава двадцатая. Дик. В крови еще бурлил огонь драки, но мы уже покинули место схватки. Конечно, это была неравная битва. Лишившись командования, разбойники растерялись. Часть сразу пустилась на утёк. Возможно, если бы на нас набросились все и сразу, было бы тяжело. До половины примерно была вооружена камнями. Но под градом камней биться куда сложнее, чем без него. А без каменного града пешие воины, хоть и были в большинстве, против опытных бойцов всадников уступали. Пончик тоже был не верхом, но при его росте, весе и силе ему конь и не требовался. Мы разбились на тройки с обеих сторон от повозки. Спереди с противником неплохо справлялся Нишес, так-то он парень смирный, когда в узде у Пончика. У пончика кто угодно п р и с м и р е е т а когда кто-то покусился на его кобылку, привязанную к оглобле, я думал, жеребец повозку опрокинет, но нет, силенок не хватило. Но копытом неосторожный разбойник получил. А кобылка на вид вся такая д у х л е н ь к а я ему чуть пальцы не откусило. Хороший у них тандем получился, боевой. Филька в очередной раз показал свою полезность, в этот раз своей реакцией и меткостью. Правда, в разбойника он попал р у к о я т к о й но повезло. Видимо, поймал бандита врасплох, или тот стоял неудачно. Для него, для нас-то удачно. На этом хорошие новости заканчивались. Из плохого грабители должны были отступить сразу, как почувствовали, что преимущество на нашей стороне. Но они не отступили. Значит, что? Или они слабоумные поголовно? Или чего-то боялись сильнее, чем наших мечей? Явно не своих побитых главарей. Следовательно, это были неслучайные душегубы. Кто-то их нанял. Они разыграли отвлекающий маневр с оскорблением грозы, надеясь, что мы поостережемся в чужом доме и не будем биться в полную силу, чтобы тем временем обворовать повозку. Но благодаря ю р к о м у Фильке задумка не удалась. Тогда они набрали добровольцев из местных, жаждущих отомстить магу за цхерков, и напали в лесу. Быстро, как сработали, мы же встали с п о з а р а н о к Похоже, очень хотели успеть. Видимо, деньги им уплатили вперед и возвращать уже нечего. А это значит, что они предпримут еще одну попытку. Так что до следующего села, хоть и далековато ехать, но нужно успеть. Я уже не говорю про н е ч и с т ь которая гонится за нами по пятам. Хорошо, что они днем не нападают. Но было и второе, или уже третье, считая н е ч и с т ь Хотя это не новость, неприятное открытие. Ровняла, а откуда тебя знает главарь? – спросил я. А, было время, вместе с ним на одного торговца работали, караваны с товаром охраняли. Но возраст уже не тот, и молодежь в затылок дышит. Наниматели кого порезвей хотят. А что не осел где-нибудь? Да не оседлый я по характеру, а ты скаленыш где так ножи кидать научился? Так с и р о т у т о всяк обидеть н а р о в и т посмеиваясь ответил за него пес. Вот даже вы, дяденька пес, у меня ответы воруете, что только подтверждает, что сироту всяк обидеть н а р о в и т Закончили мы втроем с псом и равнялой. Скалены шуи-шо научиться лезвием вперед нож бросать. Подначил клык, мы хохотнули. Над кем бы вы смеялись, если бы меня не было, с обиженной физиономией заявил Филька. Но его оскорбленный вид был подпорчен появлением из-за пазухи усатого носа Шорки. Его обычно п о в и с ш и е уши торчали лопухами над хитрой о с т р о й мордочкой. Убедившись, что опасность миновала, он по деловому выбрался целиком, шмыгнул к плечу равнялы и жалобно заголосил: э х э х Вот даже зверь понимает, что есть давно пора". Прокомментировал заунывные стоны Филька: "А вы все о гадких разбойниках". Скалёныш, нельзя сейчас останавливаться, ответил я. Далеко нам, придётся коней загонять, чтобы заночевать под крышей, а не в лесу. Руки-то у вас свободные? Давайте я нарежу, вы на ходу поедите. Вот так и обнаруживается польза отряде от бесполезного на первый взгляд человека. Пироги зашли на ура под воду из фляг, когда солнце поднялось в зенит и стало совсем жарко. Мы все же сделали остановку у ручья. Лошадям нужен был отдых, нам тоже, освежиться и облегчиться. Пончик рванул в лес первым и притащил валежину с пипку ростом. Он и Гроза остались разводить костер в тени большого дерева на опушке. Шарек поддерживал их сверху цоканим, остальные потянулись вглубь чаще. Не свини же мы возле костра гадить! Чтобы Филька опять не потерялся, я потащил его с собой, отойдя на достаточное расстояние от стоянки, стал распускать вязки на штанах. Ой! Пискнул парень. Что такое? Ой, что-то у меня живот прихватило. Бочком двинулся он в кусты. А, ну там п о ш у с т р е е Тут уж как выйдет, дяденька дикий. Ой, он схватился за живот. Выйдет, выйдет, все выйдет. Но ты, пожалуй, не засиживайся. Действительно, над кем бы мы смеялись, если бы не Филька. В прохладной тени у ручья было очень хорошо, и есть практически не хотелось, поэтому мы перекусили утренними запасами, запив травяным чаем. По моим прикидкам, мы должны были преодолеть почти половину пути, ехать предстояло еще долго, и все же я позволил людям немного поваляться на траве и отдохнуть. Пипка попытался сбежать в лес, но я представил, сколько мы его будем вылавливать, и заставил клятвенно пообещать, что только до кустов и обратно. Тот погрустнел, но пообещал. За этим п о с т р е л ё н ы ш и м нужен глаз до да глаз. Вернулся он с охапкой листиков, каких-то цветов, и сразу развил бурную деятельность, вынув из сумки несколько пузырьков, потемневшую от времени ступку со сколом на краю и пестик. Мы тронулись, а Филька сосредоточенно раз. стирал в ступке свои находки, разбавляя понемногу водой, и с помощью ножа перекладывал получившуюся кашицу в пузырьки, а затем достал из своего необъятного мешка потертую кисточку и, прикусив губу от усердия, стал раскрашивать деревянную фигурку птички. Краски морилки не отличались разнообразием: желтая, коричневая, сине-черная, бордово-коричневая, но используя их, мальчишка создавал потрясающие узоры. Маленькая плоская птичка стала яркой и нарядной. Продаш? спросил я. Подарю, улыбнулся ясным солнышком Филька. Он покопался в своем мешке и вынул оттуда связку кожаных шнурков. Хитро просунув в дырочку петельку, он протянул мне игрушку. Я наклонился с коня, чтобы взять. У тебя кровь на руке, может перевязать п о р е з На ладони мальчишки была красная полоска. А, не, отмахнулся он. Это краска, не обращайте внимания. Я надел на шею птичку, теплую от его рук, и на душе сразу стало легче. А мне такую? Обернулся пончик. Конечно, дяденька пончик. Я вам даже лучше сделаю, пообещал парень.